Жрица лотоса никогда не станет применять насилие в отношении своего тела и истязать свое лона бритвой и чернилами. И все таки насколько я теперь понимаю, вы имели в виду совсем не это приключение. Не это. В стране от Судетского тракта, близ Девичьего замка, на меня напал обращенный волк. Девичьи замок. О, как я сразу не догадался. Ну, конечно, знаменитое гнездо порока. Послушайте, Эгин, они еле звали вашу жрицу. Эгин без воодушевления кивнул. Не иначе, как Гнор помогал течению беседы легкой телепать. Не сердитесь, Эгин». Согласитесь, все же не каждый день варанские путешественники сходятся с дочерями сатинальмов. Конечно, как я стал недогадлив. У Ели всегда была слабость гибким тридцатилетним блондинам. С чувственными губами и манерами уездных учителей правил и этикета. Гибкий блондин Гин не удержался от улыбки. Еля очень сильная союзница, и меня радует, что вы с ней подружились. Вы тоже знакомы с Елей? Конечно же, да. Мы встречались с ней однажды в охотничьем домике харенского сатинала на празднике цветущей груши. Сайла тогда назвала ее козюлей. И вы тоже с ней? Конечно же, нет. поспешил Лакха. У нас с вами Игин и без того достаточно точек пересечения. Имени Овель» Лакха, конечно же, не произнес, но Игину и так было понятно, что за точка имеется в виду и где она расположена. Так что там все таки оборотень? Лакха деликатно сменил тему разговора. Вам удалось одолеть его? Удалось. Не скажу, чтобы это было легко. Мне пришлось драться на пределе моих способностей. Я никогда не думал, что офицер свода равновесия настолько мало значит, если любой колдун-перевёртыш может запросто. Я всегда говорил, не следует переоценивать свод. Есть колдуны поискуственнее парарценцев. А все потому, что парарценцы, в отличие от колдунов, почти не пользуются магией плененных духов. Особенно сильны колдуны лезы. Их искусство простирается так далеко, а их способность прятаться и скрываться Столь примечательно, что никакие жрельцы Гейлириса не в состоянии искоренить их или поставить себе на службу. Приходится делать вид, что Северные лезы не существует. Свод равновесия был бы просто невозможен на севере. Все офицеры сошли бы с ума раньше, чем поймали первого ведьмака, как голодные леса при виде мышиного полчища. Смею надеяться, вы заметили, как смердит магией нелёт. Он смердит магией почти так же сильно, как храм Кальта Лозаходца. Лакха расхохотался над той серьезностью, с которой Эгин произнес эти слова. И представьте себе любезный Эгин. Вот на этот вертеп я пожертвовал в общей сложности две тысячи золотых авров. Его построили вы, удивился Эгин. Конечно же, нет, Лакха зашёлся в смехе еще пуще. Храм заложили через десять лет после смерти Кальта. Он благополучно просуществовал до наших дней, но не мог же я, став гнором, не пополнить ряды покровителей этого замечательного заведения, отгрохонного в мою честь. Естественно, все пожертвования были анонимными, но Емер и еще пара преданных мне лично людей всегда были в курсе дела. Так вот, откуда радушие, с которым меня встретил Емер, Как вы догадливы, Эгин. Эгин потупил взгляд. В самом деле, мог бы спросить у Лакхи и раньше. «Этим оборотнем был дрон из Нелиота, продолжил свой рассказ Эгин, которого неприятно удивило невесть откуда взявшаяся у гнора манера уводить разговор в сторону от основной темы. Я украл у этого дрона перо для того, чтобы сделать компас. Он счёл, что я смертельно его обидел, обернулся волком князьком и сделал попытку откусить мне голову, когда я и мой спутник Смар заночевали в лесу. Надеюсь, вы его убили. Нет, то есть волка-то я убил, но дрону, кажется, все таки удалось уйти. Вы видели обращенных животных после того инцидента? Эгин напряг память, но ничего ровным счетом ничего не шло ему на ум. С другой стороны, попробовал бы дрон напасть на него по дороге в Суйдетт. Вид по приказанию ели до самых городских ворот, их сани сопровождал эскорт из четырех вооруженных парней, одним из которых, кстати, был тот самый Детина, у которого Эгин одалживал его огромный лосарский лук. «Нет, обращенных животных я не видел. Значит, вам удалось порядком обескровить вашего врага. Какое-то время он не посмеет к вам сунуться. Но не теряйте бдительности, Эгин. Отнюдь не каждый колдун умеет обращаться, тем более в волка. Это похлеще, чем порчу наводить. Это требует больших знаний и даже мужества. Уверен, на пути выт он попытается напасть на вас еще раз. Спасибо за предупреждение. Значит, вы совершенно уверены в том, что в следующий раз вы проявитесь, выт? Уверен, как и в том, что вы туда за мной потащитесь. Здесь вы правы, Лакха. И все таки я хотел бы знать, что мне следует делать. Прошло уже достаточно времени, а дело не сдвинулось с мертвой точки, сказал Гина забоченно. С мертвой точки оно как раз сдвинулось. Эгин вопросительно посмотрел на Лакху, но только сдвинулась в сторону худшего, пояснил Гнор. Насколько Эгин разбирался в настроениях Гнора, Лакха был далек от того, чтобы иронизировать. Разве вы не видите любезный Эгин, — продолжал Гнор, что мое сияние становится все более слабым. Я это вижу, Лакха. Разве вы не видите, как мне сложно просто говорить с вами? Как сложно удерживать главную мысль, выбирать самую важную тему? Бывает, я с легкостью ловлю ваши самые плотные мысли или страхи, то и дело смеюсь не в впопад и рассказываю вам истории, в которых вы не нуждаетесь. Развоплощение продолжается, оно идет полным ходом. Я вижу лахха в волшебном театре Ита, там, где нам суждено встретиться снова, вы увидите меня как серебряное облачко ледяной росы. Это облачко будет по-прежнему шутить с вами и отпускать колкости. Но пройдёт месяц, и это облачко навсегда исчезнет, растворится в лунном сиянии на поверхности озера Сигелла. растает в буквальном смысле этого слова. Что же делать, Лакха? Что же делать? Эгин почти кричал. Мне не хватает знаний, я даже не знаю, чего именно мне не хватает. Вам не хватает везения, Эгин тихо сказал Лакха. Я не вправе винить вас в этом. Если уж мне не хватает знаний для того, чтобы решить, как вернуть свое тело, глупо требовать этого от вас. Приходится рассчитывать на пестрый путь, ведь привел же вас пестрый путь к убийце отраженных. Но что следует делать, чтобы залучить везение? Следует ждать. Везение это дичь, а дичь это терпение. Прежде чем применить ко мне магию развоплощения, Мой охотник тоже выжидал и таился. Он выжидал долго и напал на меня только тогда, когда был уверен, я действительно обессилил, потерял бдительность и осторожность. Простите мне мое невольное любопытство, но что именно нанесло такой урон вашей силе и вашей бдительности? спросил Эгин, рассчитывая на то, что возможно в ответе будет содержаться какой-то ключ, какое-то скрытое от самого гнора указание. Лакха взглянул на Эгина так пристально и недобро, что у того сжало спазмом горло. Было ясно, что в отличие от чужих секретов, к своим собственным тайнам Лакха относится с большим трепетом. Но Лакха все таки решился на откровенность. Во-первых, в день развоплощения я был подле жерла серебряной чистоты. Я бросил в жерло фрагмент хвата Тегерменда, Наверное, вам как бывшему офицеру Свода не нужно объяснять, что это означает уничтожить в одиночку предмет такой силы. Во-вторых, здесь замешана женщина. Прав был и Балар: если хочешь властвовать, запрети себе любить. Но ведь прежде мне всегда это удавалось. выражаясь проще, всему виной женщина. Зверда? Да. Я очень надеялся, что она придет мне на помощь. Я чувствую в ней мощь. Но главное, у нее другой взгляд на вещи. Возможно, этим ее взглядом можно проникнуть в тайные плетения судьбы, в непроницаемые коконы, где дремлют тайны развоплощений. Эгин, я звал ее, звал из Нелиота, но но она не откликнулась, подсказал Лакхи Эгин. «Все верно. Но главное, иногда мне кажется, что даже здесь, в абсолютной тишине и на бытии, я слышу ее лирический смех. Только не могу понять, над чем именно девочка так заразительно смеется».